Глава 13. Кармический подарок, случайная неслучайность или веление высших сил в очередной раз сводят нас с тем, с кем, казалось, мы уже точно не встретимся. Из-под серых гор, пройдя сотни километров, непостижимым образом мы натыкаемся на тот самый кортеж, того самого загадочного мага, ставшего на привал перед последним рывком до города. Красной плащи юго-западной Саэрис – большой регулярный отряд, что, по слухам, был сравним по силе с авантюристом с ранга а с ними Ашки, известные Кае, Эрлинии и Деструксии, так называемые Волоты. Каждый ветеран, Каждый в свое время отслужил в королевской армии, а после, выбив вольную и не найдя места в житейской рутине, стал частью тех самых широкоплечих волотов. Мы наткнулись на них у водопоя и теперь стояли друг напротив друга, внимательно и пристально разглядывая один другого. Воздух между нашими группами сгустился, наполненный неявным напряжением. Мои девчата невольно сгрудились чуть теснее, инстинктивно прикрывая Алисию и меня. По другую сторону озера красные плащи не суетились. Они просто стояли. Их позы были расслаблены, но в этой расслабленности читалась смертоносная уверенность волкодавов, знающих свою силу. Волоты же, массивные как глыбы, смотрели на нас с холодным, профессиональным любопытством, как на потенциальную, но маловероятную проблему. «Как я понял, что это тот самый легендарный маг?» — Деструкция подсказала. Она неосознанно почуяла огромный источник силы задолго до встречи, а после, на радость всем нам, сама стала объектом чужих интересов. Феномен двух душ заинтересовал старающегося не показываться гения. Через свиту он предложил Волжбе пообщаться, на что она, то ли с глупости, то ли с хитрости и коварства, любезно отказалась. Это удивило посланца из красных плащей, а после, видимо, и того, кто приглашал. Ведь спустя минут десять после отказа двери кареты распахнулись и на улицу вышел он. Белые, как снег, волосы длиной до задницы рассыпались вокруг такого же белого, обшитого синими узорами костюма. Ростом метр восемьдесят, очень худой, с диадемой на лбу, серегами в ушах и по два, а то и по три перстня или кольца на каждом из пальцев. Кольца, располагавшиеся на фалангах пальцев, имели золотистую, связывающую друг с другом связь, что тончайшими нитями уходило к браслетам, спрятанным за бело-синими рукавами. Жутковатый тип, бледный как смерть. И глаза у него почти как у покойника, едва отличались по цвету от белков. Засранец не просто вышел, он явился, будто сошел со страниц женского романа. Его появление было театральным и оттого еще более неестественным в этой дикой местности. От него веяло холодом, не тем, что от горного ветра, а внутренним, замороженным. Он был полной противоположностью нашей потрепанной, пропахшей потом, пылью и опасностью шестерки. Контраст был настолько ярок, что вызывал не уважение, а раздражение. Путники! Размеренный бархатный голосок мага, обманчиво мягко прозвенел в воздухе. Прошу, уделите мне немного времени, утолив человеческое любопытство. Наигранная улыбка. Улыбка из вежливости, за которой 10 красных плащей, способных выбить из нас все дерьмо. Черт, я смотрю на него и пытаюсь понять, это вообще человек? Ногти, почти как когти! Эти глаза, худоба тела, цвет кожи и худоба рук, будто труп пудрой осыпали. Хотя лицо вроде очень даже смазливо-миловидное. Острый подбородок, выступающие скулы, и по лицу вроде даже не худой, если не опускать взгляд ниже. — Тогда, быть может, вы и наши утолите? Поравнявшись с деструкцией, говорю за команду. — Баш на баш. Мы вам, вы нам, и все счастливы. Что скажете? Кто-то из плащей ухмыльнулся. Хоть ребята и выглядели грозно, Жареным совсем не пахло. Они здесь скорее для статуса. Ну и пиздюлей, Зарвавшимся идиотом, отвесить. Равноценное предложение. Вновь это надменная улыбка. Тогда с вас, молодой человек, и начнем. Мужик повернулся ко мне спиной, Движением пальца, Изящным и странно вывернутым, Велел следовать за собой, К своей карете я чё-то не ожидал замешкался и тот щурясь через плечо обернулся как змея прошипел вопрос или вы хотите чтобы я начал с вашей кунаичи? — сучий потрох как меня бесят эти всезнающие пидоры делать нечего придется идти первым взглянув на с виду спокойную эрлину покачал головой такой наш маленький сигнал кратко означавший вам лучше не лезть. Шансов убежать от этих — абсолютный ноль. Так что нужно расслабиться и получать удовольствие. Если, конечно, под удовольствием, можно понимать визит к стоматологу, который одновременно может стать твоим патологоанатомом. Все мои предположения, нервные мыслишки, легкий страх развеялись с первой кружкой мятного чая, поданного мне на блюдце с золотой каемочкой, с двумя, нихуя себе, прессованными кусочками сахара рядом. Буржуй и прогрессор Илон Маск в «Мире меча и магии» встретил очень дружелюбным, размеренным тоном, парой-тройкой вопросов о группе и о том, понимаю ли я особенности всех ее членов. Его не волновала Эрлина, Тайгрис, Алисия, коих тот, щадя, назвал простыми авантюристками. Мага, что отказался назвать мне свое имя, интересовали Кая по причине наложенной на нее печати, Деструксия из-за ее раздвоения, и я сам. Он чувствовал во мне нечто необычно странное. Пожалуй, во мне этот белобрысый был даже более заинтересован, чем в других. А я, понимая это и боясь стать лягушкой для опытов, даже просить помочь мне в раскрытии скрытых талантов не стал. Я не стал, а он сам предложил. — Мне любопытно, смогу ли я добраться до твоего источника? — говорил Маг, на что я перевел стрелки в сторону кай, И тут ждало самое главное разочарование. — Собеседник, бафер и аналитик. Немного целитель, немного артефактор, немного маг ветра. Единственная его слабость — печати призова и рабские печати, чем при его ученическом совете занимались совершенно другие личности. И хорошо, и плохо одновременно. Мне очень хочется овладеть какой-нибудь магией. Самой простой, но этот парень для меня слишком опасен. Лучше попросить кого-то менее смышленого. «Антилох, неужели вам не интересно узнать, к чему у вас талант? Какой дар скрыт внутри человеческого тела?» Удивился моему отказу мужчина. «Поверьте, мои услуги очень дорого стоят, и то, что я предлагаю их вам даром, считай подарок судьбы». «Для одного ли меня это подарок, уважаемый маг?» спросил я с ноткой подъеба в голосе. «Вас во мне что-то интересует, значит, что-то от меня надо. Мне тоже от вас кое-что требуется. Потому предлагаю встретиться на Западе. Когда ваши друзья снимут с моей подопечной печать, я буду весь в вашем распоряжении, скажем, час». «Месяц», — настоял маг, хотя в голосе слышалась игривость. «Ему не нужен был месяц». Сам факт, что с ним торгуется какой-то оборванец, не знавший о нем ничего, забавлял мага. Видимо, тому редко отказывали. Могу уделить вам день, но не больше. Играя по его правилам, иду на уступки и вижу, как тот протягивает руку. Наигранно улыбаясь, говорит. — Хорошо, день. От первого его луча солнца и до последнего закатного. Жмем руки. Его ладонь была сухой, прохладной и жесткой, будто из мрамора. Рукопожатие длилось ровно столько, сколько нужно, чтобы понять. Сила в этих тонких пальцах скрыта. Чудовищная. — Вы очень забавный юноша-антилох. Язык длинный, неординарное поведение. «Странные повадки и то, как держитесь в общении с тем, кого боитесь, уважаете? Как вам кажется, знаете и от кого хотите сбежать? Вы ведь не из королевства и не из соседних земель?» «Сука! Этот дядя буквально лез в мою голову! Чёртовы мастера анализа! Не хочу я с такими говорить! Будет день, будет и пища!» Намекая на нашу будущую встречу, приподнимаюсь с больной жопы. — Разрешите вас оставить, магистр? — ляпнул я. И театральная маска на лице собеседника треснула. Верхняя бровь его приподнялась. Он удивился. — Но чему? — Если сильный маг, значит верховный сан, магистр. Вроде ведь его называли магистром. Или не называли, а я сам додумал. — С нетерпением буду ждать новой встречи. Взглядом выпроводив меня, маг просил следующей позвать деструксию. Разговор у них и пяти минут не продлился. Вошла понурая, вышла счастливая, довольная и с румянцем на щеках, готовая буквально разорваться в желании рассказать о разговоре с магом. Последней сошла Кая. Со слов Кунаичи ее просто осмотрели. Сказали, что работа с печатью по меркам самого магистра. Ювелирная, но не шедевральная. Короче, вместе, где этот чел обосновал свое научное логово, с печатью разберутся за пару часов. А чтобы нас пропустили, Мак всучил Кае свиток. Это был не просто подарок, а проверка. Для меня. С этим свитком нас точно пустят в научное логово. А если тот внезапно повредится, сгорит, либо же будет насильно отнет. дядя Мак узнает и будет недоволен. После чего может потребовать ответов. С меня. Проверка на вшивость. Отниму ли я разрешение? Шанс Кай на свободную жизнь. Как по мне, это слишком просто. Если, конечно, в свиток не заложена какая-то отслеживающая наше перемещение печать. Слишком много всего происходит вокруг. Слишком много подводных камней, неточностей. «А еще нас срисовали!» и скоро по пути, который мы выбрали, вперед рванут преследователи. Кажется мне, момент нашей с ним неминуемой встречи все ближе. Да только внутри что-то вертится, ерзает. Ощущение дежавю не покидает меня в пути, привалах, ночевках и подъемах. Распрощавшись с магом и компанией, в тупую продолжаем свое движение в намеченном направлении. Тренировки, только пока отдыхают лошади, потом переезды, переходы, сон, вновь движение вперед. Мы двигались как заведенные, почти не разговаривая, каждый в своих мыслях. Лес вокруг из дружелюбно-зеленого постепенно становился темным, хвойным, неприветливым. Воздух сгущался, пыльные дороги покрывала утренняя влага. Из рта вырывались клубы пара, а легкие щипал дневной холодок. Трое суток мы шли по намеченному маршруту, через леса, скрытно минуя деревни, минуя множество развилок, прежде чем вышли к последней, имевшей сразу четыре направления. Простой и самый безопасный, используемый торговцами и армией, путь прямо на запад. Долгий и извилистый через лесные чащи, охотничьи угодья и холодные ущелья Путь северный. Средний по длине, проходящий через военные крепости, охраняемые резиденции, отдыхающие после битв знати. Путь южный. Четвертый — дорога домой. Выбор сложный. Вечно скитаться по наполненным монстрами и чудовищами окрестностям не получится. Даже если мы сами обеспечим себя едой, рано или поздно могут иссякнуть силы, зелья. Может сломаться или затупиться клинок. Переломаются все стрелы. Что будет, если в этот самый неудобный момент придется схлестнуться с чем-то, что не отпустит нас, пока способно дышать? Мы остановились на краю поляны, где сходились все четыре дороги. Лошади, уставшие, опустив голову, выковыривали из земли травы, объедали кусты. Над нами сгущались серые, тяжелые тучи. Предвещавший дождь. На душе становилось все тревожнее. «Предлагаю идти на юг», — говорит Тайгри, сломая молчание. «Тамошние леса безопасны. По ним пройдем до скальной гряды, а там и до запада рукой подать. Если повезет, даже в города заходить не придется». «Придется», — тут же отвечает Ирма, сменившая деструкцию утром. «Я не выдержу больше месяца скитаний по лесам. Капитан-то может исправиться, а вот Алисия нет». — Нужно продолжать путь на запад. У нас хорошие лошади. Пройдем еще день и свернем куда-нибудь в сторону, а там, вдоль тракта... — Самоубийство, — сухо парирует Кая, не отрывая взгляда от западной дороги. Эти лошади в подметке не годятся лошадям черных инквизиторов. Если им удалось разузнать о нужном направлении, то, скорее всего, они уже дышат нам в спину. — И потому пойдем на север, — заключает Эрлина. Ее голос звучит устало, но твердо. «Это самоубийство!» — рыкнула недовольная Тайгрис. «Там такие твари встречаются, что у антилоха, Алисии и Ирмы даже шанса приличной встречи не останется!» «Верно. Хорошо, что они не одни!» — с подъебом выдала эльфийка. «Паладины не пошлют в леса просто разведчиков по той же причине. Там может выжить только полноценный боевой отряд!» с магами поддержки, целителем и хорошим следопытом. «Они обгонят нас, в Анадис, повысила голос недовольная Тайгрис. «И поставят свои глаза и уши в каждом городе. Скоро все земли до запада будут им содействовать. Даже те, кто ненавидит гильдию убийц, сыграет им на руку, ища работорговца-пленителя-антилоха. Даже если имена сменим, мы слишком выделяемся». Минутную молчаливую паузу прервала хихикнувшая Кая. Ее спор чем-то развеселил, и та соизволила вновь заговорить. «На самом деле выделяешься здесь только ты, хвостатая», — говорит убийца. «Моих навыков достаточно, чтобы внешне превратить женщину в мужчину, а мужчину в женщину. И только ты своим происхождением бросаешься в глаза». Тигриные уши Тайгрис прижались к голове, а хвост дернулся раз, другой. Между двумя зрел очередной конфликт. Тайгрис еще не простила Каи фокус с подменой. А теперь Кунаичи напрямую обвиняла танка в том, что она создает всем проблемы. Хотя по факту никаких проблем не было. Ну, кроме тех, что мы все были в одной упряжке, где каждый недостаток одного становился угрозой. Для всех. «Значит, идем на север», — заключаю я, прежде чем спор разгорится вновь. «Будем продвигаться медленно и осторожно, ночевать в лесу. Когда понадобятся припасы, отряд будем делить. Кая, Ирма, Эрлина или Алисия легко смогут изменить внешность. Нужно только немного замаскировать рабскую печать и второе сознание волшебницы». Мы бы могли послать и кого-то одного, но массовые закупки для целого отряда в лавках, за которыми могут следить, способны вызвать лишние вопросы. А вот если за покупками придет небольшая группа, совершенно не похожая на разыскиваемых, вопрос отпадет сам собой. — В таком случае почему бы тебе не следовать вместе с нами? — спросила Кая, и в ее голосе прозвучала не насмешка, а искреннее, холодное любопытство. Потому что чуть ли не каждый третий сильный маг что-то да во мне находит, выдавил я. И это что-то может навести на нас всех убийц. На мои слова волшебница понимающе закивала, странным, слегка презрительным взглядом окинула меня. Мол, ты чего-то не договариваешь, но хуй с тобой. Да и тайгреса одну мы бросать не станем. Мы же команда, гнилая шестерка как никак. Это простые команды могут кинуть одного, а вам, если линять удумаете, придется бросать сразу двоих. Моя попытка подколоть их, чуть приподнять настроение, прошла по касательной, вызвав противоположный желаемому эффект. Назвав меня идиотом, а шутки мои идиотскими, эльфийка сырмой направляет лошадь на север. Вслед за ними Тайгрис и Алисия, недовольные, словно я в них куском дерьма швырнул. Я остался на краю поляны с каей, глядя, как спины моих сокомандниц скрываются в мрачном, густом подлесье северной тропы. С неба посыпал дождь, мелкий и холодный. Он стекал за воротник, смешиваясь с потом и чувством глупой, детской обиды. Я хотел их сплотить, а оттолкнул. Не понимаю, в чем проблема. «Кая, что не так?» Благодаря помощи Алисии зад мой немного подзажил, потому не хотелось, чтобы меня сейчас сбросили с лошади. — Не знаю, капитан, — ответила та, направив скакуна следом за остальными. — Меня ваша риторика вполне устраивает. — Ну вот, хоть ты меня поддерживаешь, — с облегчением вздохнул я. А та как-то подозрительно наклонила голову в сторону, задумалась. — Ну, что еще? — Я бы это так не назвала. — Хотя, если прикажете, господин, я буду поддерживать вас везде, во всем, в пути и в постели. Я ведь ваша рабыня, а вы мой... — Да, блять, как сменить в тебе пластинку! — вырвалось у меня, прежде чем я успел подумать. — Пластинку? — переспросила заинтересованная Кунаичи. Ее глаза, обычно пустые, вдруг наполнились неподдельным, почти детским любопытством. Это было так неожиданно, что на мгновение я забыл, с кем разговариваю. Откуда ей знать, о какой такой пластинке я говорю? Блять. Все, давай ехать молча. Это приказ хозяина антилох? Нет, стиснув зубы, отвечаю я. Капли дождя стекали по ее рукам, держащим поводье. Девушка сидела позади и сверлила мой затылок взглядом, ожидая ответов. — Хорошо, — спокойно ответила убийца. — Тогда, с вашего позволения, я бы хотела узнать, о какой такой пластинке шла речь.